Судьба Владимира Ордашева и других родственников Ленина. Как известно, у Ульянова, Ленина и Крупской не было детей. Бездетными были и его братья и сестры, так что прямых потомков Ульяновых нет. Однако немногие знают, что у Ленина было не менее двадцати двоюродных братьев и сестер по материнской линии. Дед вождя мирового пролетариата Александр Дмитриевич Бланк имел пять дочерей, одна из которых, Любовь, в замужестве Ордашева, родила девять детей. Никто из этих многочисленных родственников не стал революционером, поэтому их судьбы советских историков не интересовали, а данные на них долго хранились под грифом «совершенно секретно». Многие считают, что Ленин совершил революцию не потому, что испытывал неприязнь конкретно к царю, а потому, что ненавидел старый режим и тех людей, которые его воплощали, обывателей и буржуа. Ненавидел с тех самых пор, как Ульяновы стали людьми малоуважаемыми в родном городе. На них легла тень позора старшего сына Александра казненного за покушение на царя Александра III. Таким образом, Владимир Ульянов, совершая кровавые перевороты, давая санкции на многочисленные репрессии, мстил людям и устоям царской России. Подтверждает эту гипотезу и судьба Владимира Ардашева, двоюродного брата Ленина. В детстве и в юности они поддерживали довольно тесные дружеские отношения. Оба Владимира любили проводить вместе летние каникулы. Позже Ардашевы посещали Ульяновых, когда те жили в эмиграции. Потом их жизненные пути разошлись навсегда. Владимир Ардашев посвятил себя юриспруденции. В Екатеринбурге у него со старшим братом Александром была нотариальная контора. Но здесь он появлялся нечасто, так как жил в маленьком городке Верхотурье. Жизнь в уездном городишке в период бурных событий 1917-1921 годов сильно отличалась от жизни в крупных промышленных центрах Урала. Это объяснялось относительной социальной однородностью населения, в среде которого большую роль играло чиновничество, интеллигенция, духовенство. Однако борьба за власть, которая шла по всей России, не обошла стороной и провинциальный городок. Большевистский Урал-Обком еще в мае 1917 года направил в Верхотурье некого Дитковского с целью установления советской власти. Миссию свою он выполнил блестяще, разогнал земские учреждения и разоружил отряд местной милиции. С конца октября 1917 года возглавляемый Детковским совет, опираясь на своевременно подоспевшее подкрепление, стал полновластным хозяином в городе и приступил к распространению своей власти на весь уезд. Как и в масштабах всей страны, в Верхотуре большевики намеревались узаконить захват власти с помощью выборов в учредительное собрание. Однако результаты этого мероприятия показали, что большевиков поддерживает не подавляющее большинство населения, на что они рассчитывали, а лишь 38,8% избирателей. До начала работы учредительного собрания ситуация в городе оставалась в целом спокойной. В основном люди были более озабочены решением насущных вопросов: сказывалась нехватка продовольствия и топлива. Но это было кажущееся спокойствие. Разгон учредительного собрания в Петрограде вызвал возмущение по всей стране. И в Верхотурье не стало исключением. 21 января 1918 года группа чиновников местной интеллигенции организовала статичный комитет в защиту учредительного собрания. По городу были расклеены обращения к служащим, призывавшие к проведению забастовки и бойкотированию власти местного совета. Председателем статичного комитета стал Бахтеев, а его заместителем – Ардашев, известный в городе нотариус и сторонник кадетской партии. Большевики не стали церемониться с представителями ненавистного класса буржуазии, а прямо в ответ на обращение комитета объявили в городе и уезде военное положение. Возмутители спокойствия Бахтеев и Ардашев были арестованы и отправлены для проведения расследования Екатеринбург. Как установлено из недавно опубликованных архивных документов, в Екатеринбурге при конвоировании из изолятора в тюрьму Владимир Ардашев попытался бежать и был застрелен одним из конвоиров. Как же случилось, что один из ближайших родственников вождя революции был арестован и убит? Дело в том, что родственная связь с Ульяновым Лениным была установлена местными властями только после смерти Владимира. Видимо, при жизни потомственный дворянин, а Рдашеву ведут свою родословную с XVII века, не спешил хвастаться наличием подобного родства с лидером большевистской партии, незаконно узурпировавший власть и толкавший страну в бездну гражданской войны. Что же предприняли комиссары Екатеринбурга, узнав, что двоюродный брат Ленина по их вине расстался с жизнью? Скорее всего, постарались не афишировать подобную оплошность и тихонько замяли дело. В свою очередь Владимир Ильич тоже не особо опечалился смертью родственника, хотя некоторые исследователи утверждают, что Ленин все-таки посылал телеграммы в Екатеринбург с просьбой разобраться. Но то ли телеграммы не дошли, потерявшись в пути, то ли новые чиновники не спешили установить истину и воздать виновным по заслугам. А вероятнее всего, таких телеграмм и не было, ведь кузен Ардашев оказался по другую сторону баррикад, а диктатура пролетариата была для Ленина важнее родственных связей. Судьба Александра Ардашева, известного в Екатеринбурге владельца нотариальной конторы, попечителя общества начального образования, члена общества велосипедистов и любителей физического развития, первого чемпиона города по шахматам, После 1919 года неизвестно. По-видимому, он уехал из города, спасая свою жизнь и жизни близких ему людей после убийства большевиками его брата. Во времена расцвета советского государства, преследованием со стороны правоохранительных органов подвергся еще один, правда, далекий родственник Ленина. В 1976 году, В их поле зрения попал некто Михаил Жаков, ассистент кафедры гинекологии Ивановского государственного медицинского института. Происходил он из старой интеллигентной семьи. Его отец Михаил Павлович Жаков долгие годы заведовал кафедрой челюстно лицевой хирургии в том же институте, молодой, талантливый. Всегда при деньгах Михаил-младший пользовался успехом у женщин и отвечал им взаимностью. Но такой образ жизни, не свойственный честному советскому труженику, многих раздражал. Правоохранительные органы нашли повод для обыска на квартире Жакова. Прибывшая на место следственная группа была поражена увиденным. Квартира напоминала музей. Ведь даже... Большей страстью, чем женщины, для Михаила было коллекционирование предметов старины. Во время обыска была найдена огромная красная папка с золотым тиснением. Документы, находившиеся в ней, потрясли сыщиков даже больше, чем богатый интерьер. Несколько листов, заверенных самыми авторитетными печатями, свидетельствовали, что Михаил Михайлович Жаков – По линии Бланков является потомком Владимира Ильича Ульянова Ленина. С подобной ситуацией в милиции еще не сталкивались и что делать, естественно, не знали. Обыск немедленно прекратили и отправились к начальству за дальнейшими распоряжениями. Оказалось, что все родственники Ленина тщательно зарегистрированы, так как являются носителями золотой части генофонда Советского Союза. Самые удобные для власти были этой властью обласканы и жили в свое удовольствие, питались из спецраспределителей, отдыхали в лучших домах отдыха и санаториях ЦК. С теми же, кто по какой-либо причине был власти неудобен, она особенно не церемонилась, как, например, с Михаилом Жаковым. Даже родство с Лениным не спасло его от преследования. Суда и ссылки. Для Жакова никак не могли найти подходящую статью в Криминальном кодексе. Наконец удалось зацепиться за старинную икону. Когда-то она висела на стене разрушенной и превращенной в колхозный склад церкви. Жаков, договорившись с председателем колхоза, выкупил ее. О факте купли-продажи свидетельствовала квитанция, которая стала позже единственным вещественным доказательством. Следователь повернул все таким образом, что Михаил вступил в преступный сговор с председателем колхоза с целью хищения социалистической собственности. За такой могли дать пять лет с конфискацией. Но следователь сжалился над Жаковым и предложил только два года высылки в обмен на безвозмездную передачу всей антикварной коллекции Ивановскому краеведческому музею. В Сибири Михаил Жаков не сломался, а суровые условия помогли ему осознать свое новое предназначение — лечить не тела а души людские. Сейчас человек, бывший в миру, подающим надежды доктором, служит настоятелем монастыря в одной из северных областей России. Видимо, икона та была знамением свыше.